Великий Горбе. Как страна получила свободу и не воспользовалась ею. Книги Горбачёва и о Горбачёве. Часть моей коллекции исторической литературы. О Михаиле Сергеевиче написали много, в том числе и прежде всего его экспресс-секретарь Андрей Грачёв. Но его собственные книги важный источник для тех, кто хотел бы понять историю страны. Однако Те, кто этого хотел бы, очень мало. Проблема даже не в ограниченной способности слушать, вникать и понимать, а в принципиальном и агрессивном нежелании слушать, вникать и понимать. На одной из книг автограф Горби. Вряд ли он меня запомнил после нескольких групповых встреч, но зато я помню его по крайкомovskий крепкое дружеское похлопывание по плечу. Хорошо ещё я устоял на ногах после этого снисходительно ободряющего жеста. Наша эпоха удивительно поверхностна. Она всё упрощает. Что сейчас думает большое чудище по имени большинство? Оно говорит, перестройку не надо было начинать, она принесла больше плохого, чем хорошего. Горбачёв развалил СССР. Вероятно, с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, как с великой французской революции рано подводить итоги слишком близко стоит та эпоха чтобы оценить циклопический масштаб того что сделал бывший секретарь ЦК по прозвищу комбайнер и слишком далеко чтобы общество помнило детали того чего стоило Горбачёву переделать страну и самого себя идея как материальная сила он управлял течением мысли и только потому страной так написал Пастернаков Ленине. Но это более чем справедливо по отношению к Хрущеву и Горбачеву и к Ельцину. Вопреки марксистской формуле сознания, точнее, идея свободы определяла в эпохе этих лидеров бытия нации, а не наоборот. В полном согласии с другой марксистской формулой идея, овладев массами, становилась материальной силой. Идея свободы породила... Романтический ленинизм и оттепель хрущёвской поры. Идея демократии и гласности питала Горбачёвскую перестройку, раскрепощала огромные массы людей. Идея преобразования экономики и общества в Яльцинский период вернула Россию спустя огромную толщу десятилетий к рыночной экономике, частной собственности, универсальным ценностям и правам человека. То есть подтолкнул Россию к Европе. Казалось, что это навсегда. Мавры, Горбачёв и Ельцин в политике, антагонисты в философии и истории, лидеры свободы сделали своё дело. Мавры могли себе позволить уйти. Но оказалось, что лидеров такого типа в России больше не будет. Оказалось, что вместе с ними стало медленно уходить идея свободы, а страна начала отворачиваться от Европы. Между тем они и ушли так, как уходят политики подлинно демократического толка. И это с их-то обкомовско-крайкомовским воспитанием. Они ушли добровольно, они уступили место. Они не цеплялись за власть до побеления пальцев и посинения губ. Уходя, они произнесли лучшие за множество десятилетий прощальные речи. Ельцину хватило мужества извиниться за возможные ошибки. Горбачёв призывал не расстранжиривать демократические завоевания этих лидеров, которые, повторюсь, в политическом смысле были врагами. История поставила в один ряд как реформаторов, и если говорить в терминах XIX века, освободителей. Гордость и предубеждение. Горбачёв ошибался. У Горбачёва были предубеждения. Чёрно-белый памятник Хрущёву на Новодевичьем отражал противоречивую натуру Никиты Сергеевича. У годы правления которого было и подавление венгерского восстания, и Новочеркасский расстрел рабочих, и Карибский кризис, который он спровоцировал. Но он дал свободу и реабилитировал множество невинных и замученных страшной диктатурой людей. Он изменил пусть и на время атмосферу в стране. У Горбачёва были особенно в конце правления тяжёлые эпизоды. Например, вильнюсские события января 1991 года. Бывшему секретарю райкома, а затем ЦК, не просто давались многие шаги. В частности, Михаил Сергеевич долго не мог признать существование секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Тянул он и с признанием котыне, но ведь в результате признал и то, и другое. Михаил Сергеевич цеплялся за Ленина. Это сейчас может показаться смешным, но он противопоставлял его Сталину, а это уже не смешно, а очень серьёзно. Горби начал вторую десталинизацию, которую до конца не довёл потом даже Ельцин. Настаивая на гласности, Горбачёв долго скрывал детали Чернобыльской аварии, начиная реформу экономики зашёл не с той стороны, начал накачивать гос инвестициями машиностроение. Из-за ускорения настоящие реформы задержались года на 2, но ведь потом со времени июньского пленама 1987 года начались, а затем затормозились. Именно Горбачёв и его министры не решились на либерализацию экономики. Последствия расхлёбывали Ельцин с Гайдаром. Горби допустил выборы, но с красной сотней Он выпустил на волю демократическую энергию, освободил Андрея Сахарова, но того же Сахарова не уберёг от шельмования. Он купался в популярности, отменил шестую статью, то есть всевластие партии и государства, а потом не решался на всенародные выборы президента СССР. Дилемма Горбачёва этим термином называлась следующая ситуация. С одной стороны, Горбачёв дал свободу СМИ и шире мнением с другой сам стал жертвой этой свободы но он её не подавлял из советского союза уходили республики многие проклинали империю и фактическую оккупацию но ярма империю они смогли скинуть только после того как им это фактически разрешил горбачёв Вернее, он разрешил им свободно говорить и собираться мирно, без оружия, в рамках империи и социалистического выбора. Но он не понимал, какой горный обвал спровоцировал. Он не хотел отказываться от социализма, верил в то, что союз можно было сохранить. Общим местом стало, что именно он его развалил, а ведь империя, последняя после Османской, Австро-Венгерской и Британской, разваливалась в соответствии с неумолимой логикой истории. Горбий хотел ее укрепить, дав свободу, а она немедленно начала расползаться, как плохо пропеченный пирог. Горбачев опаздывал. Вывел войска из Афганистана, когда сама афганская война уже морально разъедала СССР изнутри. Михаил Горбачев бежал впереди лавины, делая вид или даже думая, что возглавляет ее движение, а она уже была неуправляемой. В результате он бежал от неё от этой лавины. Общество раскрепощалось быстрее государства. Избавление от страха. Мир благодарен ему за фукуямовский конец истории, состояние, которое было реальностью в течение некоторого времени, что собственно, Фрэнсис Фукуяма, которого совершенно незаслуженно пинают до сих пор за этот вывод, и констатировал: коммунизм пал. В течение некоторого времени образцом для подражания стала западная демократия с её либеральными ценностями и свободным рынком. Ни султаны, ни диктатуры, ни тоталитарные режимы были в почёт. А политические системы, предполагавшие нормальное развитие без войн, репрессий, чрезмерного государственного вмешательства в экономику и без вторжения тайной полиции в частную жизнь и частное мышление частного человека мирно сил Горбачёва на руках он называл его горби популярность Михаила Сергеевича поначалу зашкаливала и в Советском Союзе но за пределами страны он стал идолом сейчас об этом не помнят или не хотят помнить ничего он не разваливал всё было разрушено до нас да заблуждался верил в империю и в социализм то есть ровно в то В уничтожении чего его обвиняют? Он избавил мир от страха ядерной катастрофы, вернул человеку человеческую способность думать и ощущать себя свободным. Уходя с поста президента СССР, он по-человечески объяснился с людьми. Страна потеряла перспективу, так дальше жить было нельзя, надо было кардинально всё менять. И далее. Вот почему я ни разу не пожалел что не воспользовался должностью генерального секретаря только для того, чтобы поцарствовать несколько лет. Впрочем, он сам запустил такой процесс, который не дал бы ему возможности ровно сидеть в кресле Генсека на пятом этаже здания на старой площади. И в то же время он знал себе цену. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно, и это самое главное завоевание, которое мы до конца не осознали потому что ещё не научились пользоваться свободой. Прошло с тех пор более 3 десятков лет, и мы так и не научились пользоваться свободой. Хотя Михаил Сергеевич Горбачёв разрешил, точнее, мы от неё отказались, хотя Михаил Сергеевич Горбачёв нам её дал. По скриптам. Свинцовой гробы и бетонный саркофаг. Когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв пытался в первый день после катастрофы понять, что произошло в Чернобыле. Он получил ответ от самых заслуженных и орденоносных людей в этой сфере, президента Академии наук СССР Анатолия Александрова и главы Минсредмаша Ефима Славского. «Ничего страшного. Такое происходило. И на промышленных реакторах, но обходилось. А чтобы избежать облучения, надо хорошо выпить, закусить и поспать». В первые дни у Политбюро не было полной информации о том, что произошло на самом деле. Возможно, первые лица государства и хотели бы дозировать информационные потоки, но было бы что их самих либо вводили в заблуждение, либо давали им неполную картину бедствия. Горбачёв потом сделает вывод: система управления ядерными делами ядерной державы до такой степени монополизирована и закрыта, что туда нет хода даже тем, кто правит страной. А если она закрыта и не излучает информацию о себе, возможно всё. Всего один пример. Можно было спасти множество людей. В Чернобыле имелось соответствующее лекарство, но никто не думал его использовать. О нём или забыли, или не знали о его существовании. Зато не было бы и вых дозиметров. Это на эста Генеральный секретарь разделил свою жизнь, как он сам признавался, на период до Чернобыля и после него. Именно тогда он понял, до какой степени сложно изменить систему, которая сама ставит плотный заслон возможным переменам. Наверное, это был первый шаг к развалу Советского Союза. Не столько потому, что ликвидация последствий аварии потребовала гигантских финансовых вливаний, сколько по той причине, что система морально надорвалась усталый цинизм породил чистушку в которой концентрировалось всё что думало об устройстве системы существенная часть населения страны ускорение важный фактор но не выдержал реактор и теперь наш мирный атом вся Европа кроет матом мирно поле пашет трактор за селом горит реактор если б шведы не сказали мы бы дальше там пахали Рукотворный информационный вакуум это та среда, в которой автор перестройки пытался управлять страной 3 десятилетия тому назад. А не знание собственной истории на фоне её рукотворного упрощения это та среда, в которой живём сегодня мы. Значение мини-сериала Чернобыль, сделанного американцем Крейгом Мазином и шведом Йоханнсенком, как раз в этом Он продемонстрировал россиянам, по крайней мере, тем, кто хотел понять и узнать, что у них есть история, и что эту историю делали не военные и государственные деятели, и что она состояла и состоит не только из бесконечной череды побед, где даже смерть какая-то лёгкая и пластмассовая, а из поражений, замяшенных на крови, поте и слёзах. Разумеется, этот фильм не показали в своё время по телевизору, ведь историческая политика Построенная на недомолвках, упрощении и мифологизации, является одним из главных инструментов управления страной. Устранение недоговорённостей и умолчаний может сломать всю схему. А главное, в фильме пусть его ругают за некоторые количество ошибок, был показан реальный субъект истории. Называется он народ. Всякое руководство называет свою власть народной но не верит этому самому народу. Боится его и считает шелупонью. В Чернобыле конкретные люди, не безликая масса, спасают мир от ядерной катастрофы. И они называются поимённо. Спасают не благодаря системе, а вопреки ей. От академика Валерия Легасова до пожарных, от трёх водолазов Алексея Анинка, Валерия Беспалова, Бориса Баринова до шахтёров. Все они спасли мир и страну и ее репутацию, которая, судя по протоколам Политбюро, волновала исключительно Горбачева. Словом, вот он, тот самый подвиг советского народа. Но не из той истории, которую отливают в граните сегодняшние идеологи, а из подлинной. И о ней нам, кому рассказывают, кому напоминают средствами кино западные кинематографисты, не наши. Как об истории русской революции нам рассказал внятно и в деталях Не отечественный писатель, а западный драматург Том Стоппорт. Сами мы не способны. Или нас что-то сдерживает. Может быть, мы не способны взглянуть на собственную историю изнутри. Нужен сторонний взгляд. К тому же теперь смотреть на историю непредвзято запрещено. Но ведь когда-то могли же. Пьеса «Саркофаг» летописца Чернобыля-журналиста «Правды» Владимира Губарева Увидев свет вскоре после аварии, и была поставлена в более чем сотни театров по всему миру. Это было во времена ещё не отменённой официальной цензуры и всевластия партии, при всё ещё сидящих диссидентах и всепроникающем КГБ. Несколько лет назад в одном из интервью Владимир Губрев предположил страшное: сегодняшняя наша система, возможно, не справилась бы с ликвидацией последствий аварии. Случись сегодня то, что случилось тогда, мы бы не смогли построить саркофаг так быстро, не смогли бы уговорить шахтёров послать солдат на крышу. Государство всегда затыкало пробоины в своём корпусе живыми людьми. И это, ещё и это, помимо фамилий героев, получивших мизерную компенсацию и забытых страной и её учениками, показал сериал Чернобыль. Государство тогда объявило дополнительный призыв. Стоящие в очереди мальчишки-призывники, которым предстоит спасать страну и мир от последствий Чернобыль, лаконичная, сухая и страшная картина. И хочется напомнить, что это происходило в стране, где такие же мальчишки продолжали гибнуть на войне в Афганистане, уроки которой, если и были выучены, то исключительно временно. А наша эпоха никаких уроков не знает. Танцы на отравленных граблях продолжаются. Родина готова щедро делиться цинковыми гробами и свинцовыми гробами, залитыми бетоном. Кто сегодня всерьёз вспоминает об этом? Кто помнит о саркофаге Губарева, где один из персонажей говорит: "Свинцовый гроб и бетонный саркофаг. Иначе нельзя, ведь тело излучает 2-3 ренгена в час" и будет излучать десятки лет. Это излучение словно отбивает нации память. Теория стакана водки от излучения, придуманная одним четырежды лауреатом сталинской премии и одним кавалером десяти орденов Ленина против подвига народа. Так это было, и ни один учебник истории, ни один пропагандистский фильм или ток-шоу этого никогда не объяснят. Учебником истории для нас стал сериал «Чернобыль». Да, заседания у генерального секретаря, показанные в фильме, немного карикатурные. Да, Ананенко, Беспалов и Баранов не были добровольцами. Им дали команду нырять под реактор. Они и пошли. Но ведь пошли же, не раздумывая. Да, голышом шахтёры не работали, как это показано в кино. Зато правда в том, что мир был спасён не человеческими усилиями этих обычных людей. Да, эпизод с министром угольной промышленности Щадовым, который приезжает к шахтёрам с автоматчиками, художественный вымысел. Зато он даёт возможность понять, как был устроен советский человек. Ненавидел власть, а после рассказанного товарищем антисоветского анекдота шёл Весь всяка попафосы и надежды на благодарность и память спасать не власть, но страну и мир. Может быть, стоит наконец выбраться из-под информационного саркофага, чтобы задуматься над тем, кто мы есть на самом деле?